часть 3 оседлав волны один сестра с семьей объявилась три дня спустя сарай ныне именуемой летней квартирой был почти готов и жан большой сидя на скамейке во дворе наблюдал за нанесением последних штрихов флин был внутри осматривал проводку два у синца работавшие по настройке уже ушли шлюпочную мастерскую ныне отделенную от квартиры изгородью разделили пополам половина стала садиком и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 любовался своей работой все это принадлежало мне и ему и больше никому ни матери не андреене им было не понять недара мать непрестанно пилила его за недоделанные дела за начатое и незаконченное за полки которой он так и не сделал за водосток требующий починки под конец мать стала считать отца просто ошибкой природы строителям который начинал строить но никогда не заканчивал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 я не ожидал тут увидеть этого рыжего англичанина сказал марин подливая себе вина он ваш приятель а что что он такого сделал спросила я уязивленная его кислым тоном марен пожал плечами и ничего не сказал жан большой словно вообще не услышал как бы то ни было а квартиру он сделал отличную жизнерадостно сказала андриена нам тут будет просто здорово обед заканчивали в молчании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 Из песчаной почвы перли мальвы, лаванда и розмарин. Ставни и двери выкрашены заново. Улицы подметены. Цветочные бордюры причесаны граблями. Дома красуются яркими, охряными черепичными крышами и свежей побелкой стен. Запасные комнаты и наскоро переделанные под жилье сарай заполнялись отдыхающими. Группа туристов, прибывших в кемпинг возле Ла Усеньера, перебралась в лес Алан ради дюн и красивых видов. филипп бостоне с женой и детишками приехали на лето и почти ежедневно приходили на лагулю арестит пока не смягчился но дизерре встречала их на пляже ее часто видели в тени большого зонта а летиция радостно плескалась рядом в лужицах среди камней тоетта открыла доступный участок за своим домом устроив неофициальный кемпинг вдвое дешевле у синского и там уже раскинула палатку молодая семья из парижа условия были спартанские Сартир и душевая у туанта на улице, а вода из краника со шлангом, но продукты поставляли с фермы Оме. и был еще бар нжела. И конечно пляж, песку на котором было еще маловато, но пребывало с каждым приливом. Ко мне уже не стало видно, земля была ровная и гладкая. Скалы за линией прибоя защищали и укрывали пляж. Многочисленные ручейки и лужицы детям было над чем покричать. Летица быстро подружилась с саланскими детьми. поначалу они держались слегка недоверчиво они редко видели туристов и потому были на сторое но обаяние летицы скоро растопило лед через неделю я уже все время видела их вместе они бегали босиком по деревне тыкали палками скакали и катались под дюномм и контрольь выступление гонялся за ними серьезный кругловицей ло-ло особенно привязался к девочке он очень забавно перенимал ее городскую речь и передразнивал ее акцент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 меня несколько позабавили новые взрослые замашки домена. Он начал развяза с утулицы, подняв воротник, совсем как жуэлла круа и его дружки у синцы. а шарлота заметила, что у домена кажется в последнее время начали водиться деньги, больше, чем должно быть у мальчика и его возраста. В деревне ходили слухи, что в банде мотоциклистов появился новенький, ездит на заднем сиденье, судя по всему подросток.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 Я задумалась. Мо это и так, но мне не нравилась сама идея вести с ним дела. Я его избегала с нашей последней встречи. Я уже знала, что ему интересно, почему я так долго не уезжаю и не хотела представлять ему случа меня допросить. Я уже догадывалась, что он знает о происходящем в лесовалне больше, чем мы думаем. И хотя ему так и не удалось никого поймать на краже песка само мортелей, он точно знал, что кжа продолжается. Пляж на лагулю невозможно было утаить от уинцев. и я знала что рано или поздно кто нибудь проговорится про наш плавучи риф это лишь вопрос времени я подумала когда это случится лучше быть как можно дальше от бримана я уже собиралась уходить когда заметила на земле перед собой что то маленькое это была красная коралловая бусина вроде тех какими мой отец украшал лодки многие островетяне все еще носят такие бусы эту должно быть кто то потерял у тебя острый глаз сказала сестра экстаза виде как я поднимаю бусину оставь ее себе малютка мадо сказала сестра тереза носи ее она принесет удачу я попрощалась с сестрами и встала бримон один уже дал предупредительный гудок десять минут до отхода а мне надо было обязательно успеть на пристань но тут силой хлопнула дверь и из вестибюля и мартерий донесся внезапный взрыв голосов я не разбирала что они говорили но тон был гневный и все повышался словно кто-то уходил, продолжая сердиться. Голосов было несколько. Басова и Тана Бримена в контрапункте с остальными. Потом из вестибюля появились мужчина и женщина, чуть не наступив на нас. На лицах у обоих застыла одинаковая ярость. Сестры отодвинулись, чтобы пропустить их. Потом сдвинулись снова, словно занавески, ухмыляясь. «Что-нибудь случилось?» – спросила я у Андриены. Но ни она, ни Марен не удостоили меня ответом.